Обыкновенный самосад. А где же сигареты ваши? Мыши съели. — Все? — Ну ты даешь! Вагон с куревом уж, извиняй, нету. — Подстава? Че? Кто там за дверью? — Лады. Вставайте и гуляйте от седова. Руки сами развяжите, чай зубы есть. Патруль не моя забота.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 Наконец он смилостивился и, озадачив нас всех неотложными делами, ушел в свой кабинет писать очередное письмо. Погрузившись в полуторку, я сказал Хасану — в полицию. Тот спокойно кивнул головой. В полицию мы ездили часто, оформляли бумаги и заказывали сопровождение для возов с продовольствием.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 Да с бабой своей спьяну поцарапался, — поморщился он. Вот и... Это еще хорошо, что ей не утюг под руку подвернулся, — незвительно заметил я. А то б загремел ты опять к Карловичу, как пить дать. Да уж, с них станется, могут и утюгом. Да ладно, хрен с ней с бабой своей. Тут, видишь ли, вопрос какой.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 Какая тебе-то задача? Я их наладил отсель, больше уж не придут. Так чего ж тебе от меня тогда надо? Я пощелкал пальцем по стволу нагана. Вот такая штукенция мне нужна, официально. Так ведь это ж не моя компетенция, дядь Саш. слова какие мудреные, ты научился выговаривать. Твоя, моя, короче, нужен правильный ствол. Так зачем тебе-то, ты ж законник, тебе стволы и в руки-то впадлу брать? А ну как эти бараны тут не одни, да и коммуняки недобитые тоже ведь где-то есть, а? И надо мной над тобой вышка висит, забыл? Сложно это все. Так я и к майеру напрямую пойти могу. Расскажу ему все, он извякнет твоему бугру. Только вот, я же по-тихому хотел, А опосля Беренмайера шум пойдет. Немец наш аккуратист, бумаги любит, Вот и пойдет писать губерния. Оно тебе надо? Ладно, крест встал из-за стола. Пойдем. Он сгреб оба ствола,